Правило крови. Когда Тереза увидела его впервые, он уже был героем. Нет, не так. Он уже был героем. И не только для молоденькой девочки, едва вступившей в пору юности. Нет, он был героем для всего ордена, любимцем гордой чуди, кумиром мальчишек и предводителем воинов. Он был героем для седых ветеранов и честолюбивых лейтенантов для великих магов и неустрашимых рыцарей. Менестрели слагали баллады о его подвигах, а во время любого застолья обязательно поднимался тост за его здоровье. Он был образцом для подражания, но никто не мог упрекнуть его в кичливости или чванстве. Он заслужил уважение и дорожил им. И за это его любили еще больше. Когда Тереза увидела его впервые, он поднимал кубок за здоровье ее отца, и молодежь, допущенная за праздничный стол, затаив дыхание, ловила каждое слово кумира. Его густой, уверенный голос заставил трепетать сердце Терезы, а, впрочем, все женские сердца трепетали при виде героя. Но его победы ограничивались только полями сражений. Герой с любезной улыбкой смотрел на обожательниц, но оставался верным красавице-жене, которой остро завидовала Тереза. Завидовала без злости. Даже тогда Когда-то скарвала на части юную девичью душу. А потом был первый выход в свет. Первый бал в замке и первый, самый главный танец в жизни любой девушки-чуди. Хоровод полевых цветов. Юные красавицы, облаченные в розовые туники и украсившие себя гирляндами нежных цветов, открывали первый бал года. Первыми приветствовали весну и окончательно вступали в новую пору жизни. Это был танец прощания с детством. После хоровода, согласно древнему обычаю, к девушке можно засылать сватов. Тереза танцевала среди других, ловила на себе взгляды горячих юношей, но ее глаза сияли только для него, только для героя, сидевшего по правую руку отца. И букет Терезы, который девушки по традиции бросали зрителям, попал к нему герою. И она увидела его улыбку, улыбку, предназначенную ей, только ей. Соблазны юности захватили Терезу. Захватили, но не поглотили. Она жадно впитывала новые эмоции, ощущения, но не позволяла себе ничего, кроме обычного флирта. Тереза благосклонно принимала ухаживание молодых лейтенантов, позволяла им сопровождать себя на балы или охоту, дарила им жаркие поцелуи, но сваты, потянувшиеся в дом, уезжали несолоно хлебавши. Первоначально отец относился к этому спокойно, считая Терезу слишком юной для замужества. Но с каждым Новым годом и с каждым новым отказом его недоумение росло. Несколько раз он пытался серьезно поговорить с дочерью, но все его усилия разбивались о непонятную непреклонность Терезы. Никому и никогда девушка не говорила о том, что ее сердце навсегда отдано герою. В конце концов отец отступил. Действительно. Когда юность длится 30 лет, можно позволить себе быть разборчивой. И, провожая сватов, отец с грустной улыбкой разводил руками. Тереза прослыла неприступной и капризной красоткой. Желающих предложить ей руку и сердце становилось все меньше, и никто не понимал, чего она ищет. А она не искала. Она ждала. Когда Терезе исполнилось 23, жена героя умерла. И когда он через приличиствующее время вновь появился на балу, Тереза танцевала только с ним. Она ничего не говорила, она была слишком гордой для этого. Все, что он должен был узнать, он прочитал в ее глазах. А потом по ордену поползли слухи, что герой может стать ее мужем. Эта идея нравилась всем, и языкастым рыцарским женам, и ее отцу, и... Она стойко хранила маску холодного спокойствия, хотя сердце ее трепетало и рвалось из груди. Герой не предпринимал никаких шагов, отмалчивался, но через некоторое время посыльный доставил украшенный его личной печатью конверт. Герой просил о чести сопровождать Терезу на следующий бал. В тот день она была на вершине счастья. Она заказала новое платье, фасон которого очень долго обсуждала с лучшими портными тайного города. Она заказала специальные часы, которые отсчитывали оставшиеся до бала минуты. Безумное количество минут, ведь бал должен был состояться в конце месяца. Она носила письмо с собой и перечитывала его по нескольку раз на дню. И даже целовала подпись, выведенную твердой, уверенной рукой. Она дождалась... Через неделю после получения Терезы письма, герой вызвал на поединок и убил ее отца. Их было четверо. Четверо рыцарей, от которых в последнее время зависела жизнь всего ордена, вокруг которых крутилась жизнь ордена. Франц Дегир, бывший мастер войны, отправленный Леонардом де Сент-Каре в отставку за нежелание заключить союз с гиперборейцами приговоренный к смерти предатель, поднявший мятеж во время страшной и скоротечной войны, убийца великого магистра и... единственный кандидат на пост лидера Великого дома Чуть. Себастьян де Лок, магистр ложи горностаев и родной дядя Франца, хитрый и осторожный воин, честолюбие которого стало залогом успеха отчаянного предприятия Дегира. Рик Бомбарда, старый вояка, прошедший с Францем через все войны и сражения, Его авторитет в гвардии не вызывал сомнений. Гуга де Лаэрт, самый молодой из четверки, но опытный и умелый маг. Рыцарь, командор войны, и его слово имело большой вес для магов Ордена. Эти трое прошли с Францем весь путь. Были объявлены мятежниками, проливали кровь во время мясорубки в бастионе лучников. Теряли друзей, но упрямо сжимая кулаки, шли за Дегиром, веря в его ум и талант. Этим троим Франц доверял абсолютно, и именно они должны были стать его опорой в мирной жизни.